Часть вторая. Кто ты? Теперь достаточно требовательно кликнул Федор. Нет, нет, нет. Сумрачная дымка и призрачные миражи вокруг постепенно развеивались. Пространство затягивалось ровным, рассеянным светом, и сквозь него пробивались какие-то далекие тусклые огни. Я задал вопрос, терпеливо напомнил Федор. Кто ты? Нет! похожая на истерический выдох, и после паузы на электризованной тишины... «Кто ты?» «Нет, нет. Неужели тот, кто должен прийти?» Напуганный старческий голос прозвучал ближе, словно его обладатель осторожно двинулся навстречу, и вдруг интонация вопроса сменилась, как будто спрашивающий все забыл и начал снова. «Кто ты?» Этого еще не хватало. Федор сморгнул. Он явно имеет дело с маразматиком. И вдруг сказал. — Да, я тот, кто должен прийти. — Нет, нет, молчи, неправильно, он услышит. Нет, подумай, прежде чем отвечать. Крепко подумай. Федор ждал, а сумрачное облако вокруг все больше таяло. Он пристально вглядывался в то место, где мог скрываться обладатель старческого голоса. но вместо него он увидел капитана Льва.